Глава 4. Подготовка к переписке. Мы начинаем движение по нашей воронке коммуникации с клиентом с этапа подготовка. Это один из самых важных этапов переписки. Да, собственно говоря, важнейший этап в продажах вообще. И переписка здесь не является исключением. Когда мы готовимся к продаже в переписке, нам нужно разобраться со своим продуктом или услугой, понять, какие выгоды он несет, И какое желаемое будущее обещает клиентам? И вообще, увидит ли клиент ценность при покупке такого продукта? Первое, что нам нужно понять, что мы клиенту ничего не втюхиваем, не впариваем и не заставляем купить. Мы решаем проблемы, бизнес-задачи клиента через правильный подбор продуктов. Обратите внимание, решаем проблемы и бизнес-задачи через правильный подбор. Для того, чтобы правильно подобрать товар или услугу, нужно понять, что для клиента ценно, за что он готов платить и вообще о каком желаемом будущем он мечтает. И сейчас, уважаемые читатели, мы попросим вас ответить на такой вопрос. А что вы продаете, продавая свой продукт? Не торопитесь, выдавая первый очевидный ответ, пришедший вам на ум. Например, «Ну как что?» продавая металл, я, очевидно, продаю высококачественный металл. Или я, продавая воду, продаю вкусную воду. Делая маникюр, я продаю аккуратный и красивый маникюр. Не торопитесь. Перефразируем вопрос. Что вы на самом деле продаете? Предлагая аккуратный и красивый маникюр. Или что вы на самом деле продаете, продавая высококачественный металл? Подумайте И ответьте на этот вопрос. Надеемся, ответы появились, и мы с ними сейчас будем разбираться. Наша задача определить, что для клиента является ценным, какую ценность клиенту предлагает ваш продукт. Перечислим варианты его желаемого будущего, что он хочет получить, воспользовавшись вашим продуктом или услугой. Рост заработка, тишина и покой после работы, удовольствие от работы, Снижение стресса, прибыль компании, рост самооценки, мотивация. Это краткий перечень. Конечно же, вариантов намного больше, и очень часто бывает так, что желаемое будущее клиента является его основной ценностью. И если наш продукт сможет обеспечить его, это может быть и конечной выгодой, которую несет наш продукт или услуга. Что такое ценность? Игорь Рызов Подробно рассматривает эту тему в книге «Монстр продаж». Давайте разберемся с этим. Ценность — это то, за что клиент готов вам заплатить. Но ценность у всех бывает разная, и поэтому приведем пример. Пример Алексея. Однажды мы с женой покупали квартиру и приехали на объект. Приезжают два риэлтора. Как потом выяснилось, один опытный, другой нет. Продажу ведет начинающий. Он водит нас по квартире, показывает, какие здесь есть комнаты, шикарный санузел, вид из окна. То есть он говорит о том, что для него самого является ценностью. Для него четыре комнаты и шикарный санузел — это ценность. Собственно говоря, многие риэлторы так ведут продажу. Мы уже собирались с женой с этой сделки срулить, но опытный риэлтор взяла ситуацию в свои руки. Она спросила, «Алексей, вы же бизнес-тренер, правильно?» «Да, верно». Насколько я знаю, даже если работа и доставляет вам удовольствие, она непростая. Физически устаете, Алексей? Ну да, да, все верно, устаю. И бывает так, наверное, что после тренингов и перелетов есть желание и в одиночестве побыть какое-то время? Mm, ну, конечно, да. И вот она продолжает задавать такого рода вопросы, и я на них отвечаю. И потом она мне говорит... Вот отлично, Алексей. Обратите внимание на лесной массив, который обрамляет придомовую территорию. Посмотрите, какая тут шумоизоляция. Вы после тренинга можете приехать и посидеть в тишине. Обратите внимание, не слышно ни шума с дороги, ничего, все спокойно. Вы можете перевести дух и спокойно, восстановившись, вернуться к общению с домочадцами. Вот, как говорится, два в одном, Алексей, и отдохнуть можете и поддержать гармонию в семье. И вот оно, количество комнат и величина окон для меня незначимо, а вот тишина и покой после тренинга и гармония в семье — это для меня ценность, и вот эту ценность она мне и показала, продавая квартиру. Самый простой метод понять ценность — то, насколько клиенты ценят ваш продукт, это, собственно, спросить их об этом. Так и задайте вопрос постоянным своим клиентам. Слушайте, а за что вы мне платите деньги? Пример Алексея. Однажды задал такие вопросы своим клиентам. У одного я уточнил. «Николай, мы с тобой 4 года работаем. Я тебе поставляю металл. За что ты мне платишь? Мой металл с того же завода, что у моих конкурентов. Они дают цены ниже моих. Почему ты платишь мне, а не им?» Николай ответил. За то, что ты, Алексей, документы быстрее всех делаешь, а потом эти документы по сто раз переделываешь, если нужно, по требованиям моей бухгалтерии, и у меня никаких проблем с отчетностью нет. То есть он мне платил за готовность переделывать документы, это раз, и за гармоничное отношение с собственной бухгалтерией, это два. Другая моя клиентка на этот же вопрос ответила иначе. «Алексей, я плачу за то, что ты мне каждый вечер сообщаешь, на какой стадии мой заказ. На утреннем совещании я могу доложить руководителю об этом и не получить от него нагоняй, что не владею ситуацией». То есть она платила за отсутствие порицания на совещании и за отсутствие стресса. Для нее это ценность, и за это она готова платить. Выше мы привели примеры желаемого будущего для клиента. Для кого-то это... Рост заработка. Для кого-то это тишина и покой после работы, удовольствие, снижение стресса, прибыль компании, рост самооценки, мотивация. Вот виды желаемого будущего. И вам, уважаемые слушатели, нужно понять, какое желаемое будущее может обеспечить клиенту ваш продукт или услуга. Это первый шаг. Далее мы будем применять принцип подкрепления. Как связать вот это желаемое будущее клиента с вашим продуктом? Давайте разбираться на примере, что такое принцип подкрепления. Когда мы продавали свой ресурс переговоры и продажи в мессенджерах, мы выяснили, что для клиента ценностью может быть, например, рост личных доходов, увеличение конверсии из лидов в продаже, прирост выигранных переговоров по цене. И дальше. Нам нужно было написать по принципу подкрепления, а за счет чего наш продукт обеспечит это желаемое будущее или ценность в глазах клиента? Рост личных доходов. За счет чего? Больше конверсии из лидов в продажи. За счет чего? Больше выигранных переговоров по цене. За счет чего? Углубимся. Мы должны задать себе вопрос — за счет чего продукт обеспечит рост личных доходов клиента. Например, за счет того, что мы научим его закрывать сделки на конечных стадиях. Он будет их больше закрывать, соответственно, больше зарабатывать. Дальше. Больше конверсии из лидов в продажи. За счет чего мы ему это обеспечим? В курсе? Наш ответ. За счет того, что познакомим человека с переговорными технологиями, с техниками работы, с манипуляциями и так далее. Научим его дожимать сделки, грамотно предлагать купить. И за счет этого у него увеличится конверсия потенциальных клиентов в продаже. Больше выигранных переговоров по цене. За счет чего? Мы это можем обеспечить за счет того, что у нас есть отдельный модуль, где разбирается технология торга и отстаивание позиции и отрабатывается на практике. Давайте теперь метод подкрепления разберем на примере продажи недвижимости. Мы предположили, что продажа недвижимости может обеспечить такое желаемое будущее клиента. Рост личных доходов, тишина и покой, рост самооценки, удобное расположение для встреч, составления рабочего графика и так далее. Рост личных доходов, за счет чего мы, продавая недвижимость, можем ему это обеспечить? Например, мы можем предложить квартиру или объект как инвестицию. Возможно, объект расположен в районе, где, по прогнозам, будет увеличение цен на землю. То есть для него это выгодная инвестиция. Таким образом, у него будут расти личный капитал и доходы, если он начнет сдавать ее в аренду. То есть у него есть возможность вырастить личный доход. Тишина и покой. За счет чего? Ранее мы приводили пример Алексея, как обеспечить это желаемое будущее. За счет чего еще мы можем обеспечить тишиной покой? За счет, например, предложения загородной недвижимости, за счет акцентирования внимания на качестве шумоизоляции от соседей и так далее. Рост самооценки. За счет чего обеспечим? Может быть, за счет большого количества комнат? У кого-то вырастет за счет этого самооценка, А может, объект расположен в престижном районе? Может быть, рядом живут знаменитости? Согласитесь, все это может способствовать росту самооценки. Удобное расположение. За счет чего? Первое, что на ум приходит, — близость к каким-то дорожным развязкам, к метро. Если человек бизнесмен, и для него удобное расположение ценность, то близость к метро или хорошая транспортная инфраструктура вокруг — а, может быть, вообще нахождение в центре города, может решить этот вопрос. А сейчас мы с вами разберемся еще с таким понятием, как гипотеза ключевой ценности для ролей. Мы говорили о желаемом будущем людей, но важно понимать, а кто целевая аудитория? Кто к нам приходит покупать? Ведь люди часто приходят к нам на разных ролях. При покупке нашего курса «Переговоры и продажи» в мессенджерах К нам могут приходить люди в разных ролях. В роли менеджера по продажам, в роли руководителя отдела продаж, собственника бизнеса и вообще человека не из бизнеса. И у каждой из этих ролей есть своя ценность в нашем курсе. И мы должны гипотетически подумать и определить, а какая ключевая ценность существует для каждой из этих ролей. Если это менеджер по продажам, Какая для него ключевая ценность? Предполагаем, что ключевая ценность для него — это выигрывать больше сделок, подняв эффективность ключевых этапов продаж. А если руководитель? Полагаем, управлять менеджерами и закрывать крупные личные контракты? Собственник бизнеса? Есть версия, что ему важен контроль продаж, переговоры с ключевыми клиентами и партнерами. Может ли это быть не из бизнеса человек? Какая для него может быть ценность? Предполагаем, что это переговоры с семьей, начальником и детьми. Если направление диалога по вашему продукту зависит от того, в какой из ролей пришел к вам клиент, то рекомендуем заранее гипотетически прописывать эту ценность, чтобы потом было легче оперировать ею на стадии выявления потребностей и презентации. В главе, посвящённой работе с мотивами к покупке и потребностями, мы с вами разберем конкретные примеры, как выявлять потребности через гипотезу. Задание. Первое. Пропишите желаемое будущее, которое может обеспечить ваш продукт для человека. Второе. Пользуясь принципом подкрепления, пропишите, за счет чего это будущее может быть обеспечено, когда человек приобретет ваш продукт или услугу. Третье. Выделите группы основных ролей, в которых к вам приходят люди, и гипотетически определите, какая для них ключевая ценность при покупке вашего продукта. Выводы. В этой части книги мы поговорили о желаемом будущем клиента и как это желаемое будущее связать с вашим продуктом, используя метод подкрепления. Вам нужно знать, кто ваша целевая аудитория более детально Покупатели могут прийти к вам в разных ролях. И для каждой из ролей существует ключевая ценность. Эту ценность вы должны продумать гипотетически и прописать заранее для каждой из ролей, в которых приходят к вам покупатели. Это поможет в более точном выявлении потребностей и презентации. Как правильно входить в контакт и не сливать клиентов? Как сразу устанавливать доверие? Об этом В следующей главе.